В городе хватало парков, неравномерно освещаемых после захода солнца, что делало их первоклассным местом для любого преступника, желающего избавиться от трупа. То, что этот конкретный парк, расположенный через дорогу от строения 87-го участка, был выбран из множества других, давало детективам определенную пищу для размышлений. Это выглядело или полным нахальством, или чистым безумием. Элизабет Тернер обнаружили голой в парке на другой стороне улицы. Элизабет Тернер работала в банке в Лос-Анджелесе, затем в этом городе и оставила работу здесь, чтобы получить место в еще одном банке в Вашингтоне. специализации глухого были банки. Что-то висело в воздухе, и оно могло пахнуть глухим. Что-то было и в почте. Оно прибыло в комнату детективов после полудня в пятницу, в тот момент, когда Корелло говорил по телефону с управляющим главного отделения Union Savings and Trust в Вашингтоне. Увидев белый конверт в руке сержанта Мерчисона, Корелло почти утратил нить разговора. На Мерчисоне был голубой шерстяной свитер с длинными рукавами, четкий знак, что бабье лето осталось позади. За окнами участка хмурилось серое небо и дул пронизывающий ветер. Синоптики обещали дождь. Дерьмовый ноябрь наконец-то наступил. И пришло письмо от Глухого, если это, конечно, было от него. На лице у Мэршисона читалась уверенность, что это так. — Можно сказать, конфликт личностей. — Простите, сэр, — сказал Карелло, — что вы подразуме... Я говорю, что можно описать расхождение между мисс Тернер и миссис Хатчет как конфликт личностей. А миссис Хатчет, как я понимаю, управляющая в Union Saving and Trust? Да, в нашем отделении на 16-й улице. И кроме того, она была непосредственным руководителем у мисс Тернер. Именно так. Мэрчисон стоял и размахивал конвертом перед лицом Кареллы. Тот, прикрыв рот рукой, сказал «Спасибо, Дэйв». «Это снова он!» — прошептал Мерсисон. Карелла недовольно кивнул. С конверта на него смотрело его имя. «Почему я?» — крутилось у него в голове. «Я опознал печатную машинку!» — снова прошептал Мерсисон. Карелла снова кивнул. Мэрчисон продолжал без дела слоняться вокруг, сгорая от любопытства о содержимом конверта. Корелло сказал в трубку. «О каком конфликте личности вы говорите, мистер Рэндольф?» «Ну, мисс Тернер была очень мягким человеком, знаете ли, доброжелательным, уживчивым, очень, так сказать, похожим на миссис Хатчет во всех отношениях». «Миссис Хатчет — человек...» «Хм, может, агрессивный, соперничающий, резкий, колючий. Хорошая, наверное, характеристика». Корелло был уверен, что Рэндальф улыбнулся. «Как бы там ни было», — сказал Рэндальф. «Сразу стало понятно, что мисс Тернер и она не уживутся вместе. Это был просто вопрос времени, когда напряжение между ними дойдет до предела, вот и все. И как долго это длилось?» «Дольше, чем обычно». Мисс Тернер известила нас в апреле. Ушла с работы в апреле? а Нет, сказала, что уходит. Предупредила за две недели до ухода. А ушла когда? В начале мая. Значит, она пробыла в Вашингтоне три месяца. Да, ну, на самом деле, немного меньше. Она приступила к работе 7 февраля. Фактически, то был своеобразный рекорд. «За последние восемнадцать месяцев у нас под руководством миссис Хатчет работало девять помощников управляющего». «Просто голубая мечта — это ваша миссис Хатчет». «Она невестка одного из членов правления». А «Вот как», — сказал Карелло. «Да», — холодно подтвердил Рэндольф. «И это была единственная причина для Элизабет Тернер, чтобы оставить работу». «Конфликт личности с миссис Хатчет?» «Ну, мистер Карелла, боюсь, вы просто не знаете миссис Хатчет, чтобы представить себе весь ужас конфликта с ней». «Теперь понимаю». «Да», — снова холодно, — произнес Рэндальф. «Большое вам спасибо, мистер Рэндальф», — сказал Карелла. «Благодарю, что уделили мне время». «Не за что», — ответил Рэндальф и повесил трубку. Карелло положил трубку на место и посмотрел на белый конверт. Мерчисон по-прежнему стоял возле стола. «Открой его в конце концов», — сказал Мерчисон. «Это не бомба». «Откуда ты знаешь?» — сказал Карелло и подтолкнул конверт карандашом. Внезапно его посетила мысль, что глухой был чем-то вроде вставного номера для копов из 87-го, чем-то нарушающим монотонность рутиной работы. Глухой появлялся снова, и цирк возвращался в город. С легким потрясением приходило осознание того, что сам он не был защищен от чувства волнения, навеянного глухим. Марсисон был прав, бомбы не было. Вместо неё на листке было изображено шесть полицейских жетонов. И вдруг за окном пошел дождь.